Все трое остановились в нерешительности. Каждый следил за двумя другими. «Ну что ж, идем», — вздохнув, сказала мать Эдгара, с досадой обрывая лепестки прекрасной розы. Легкое вздрагивание ноздрей выдавало ее гнев. Эдгар стоял, как будто это его не касалось, смотрел по сторонам, а когда они двинулись, приготовился идти за ними. Барон сделал еще одну попытку — «Сегодня теннисный турнир? Ты, наверное, никогда этого не видел». Эдгар даже не ответил, только с презрением взглянул на него и сложил губы, как будто собираясь свистнуть. Пусть знает, война шла в открытую. Невыносимой тяжестью давило обоих непрошенное присутствие мальчика. Так колодники ходят с конвойным, тайком сжимая кулаки. В сущности, мальчик ничего дурного не делал, и все же с каждой минутой все труднее становилось выносить его подстерегающий взгляд, влажные от невыплаканных слез глаза, угрюмую раздражительность и упорное молчание. «Иди вперед!» — вдруг сердито сказала мать, встревоженная его назойливым вниманием. «Не болтайся под ногами, это мне действует на нервы!» Эдгар послушался но через каждые несколько шагов он оборачивался, останавливался, когда они отставали, и взгляд его кружил вокруг них, словно мефистофель в образе пуделя, опутывая их огненной сетью ненависти, из которой, они это чувствовали, им не вырваться. Ожесточенное молчание, словно кислотой, разъедало их веселость, недоверчивый взгляд — замораживал разговор. Барон уже не решался произнести ни одного льстивого слова. Он со злобой чувствовал, что эта женщина ускользает от него, что с таким трудом разожженная в ней страсть остывает из-за страха перед этим надоедливым, противным мальчишкой. Они снова и снова пытались завести разговор, и каждый раз он обрывался. Наконец они отчаялись, и все трое молча шагали по дороге, прислушиваясь к шелесту деревьев и к собственным сердитым шагам. Мальчик задушил в них всякое желание разговаривать. Теперь все трое были охвачены раздражением и злобой. Эдгар, мстя за предательство, упивался их бессильным гневом и в то же время с нетерпением и ненавистью ждал, когда этот подавляемый гнев вырвется наружу. Насмешливо прищуренными глазами окидывал он сердитое лицо барона. Он замечал, что барон бронится сквозь зубы и едва удерживается, чтобы не обрушить на него поток ругательств. И злорадством наблюдал за все усиливающейся яростью матери. Оба они явно жаждали предлога наброситься на него, устранить его или обезвредить. Но он не подавал ни малейшего повода. Его ненависть, взлелеенная долгими часами, научила его расчёту, и он не делал ошибок.